Глава седьмая. За завтраком все члены группы бурно выражали своё мнение о гостинице. «Жесть!» – злилась Галина. «Вай-фая нет, телека тоже». «Это как раз хорошо», – перебил её отец. «Я вот весь исчесался Из чего у них матрасы?» «Из сухого навоза», – ехидно уточнила добрая доченька. «Галя, веди себя за столом прилично», – одёрнула её Валентина. «И чё, назвать дерьмо дерьмом нельзя?» Кинулась в атаку девица-красавица. «У нас хорошая кровать», — сказала Нонна. «Мы спали отлично, правда, Лёша?» Парень кивнул. «И понятно, почему», — усмехнулась Мэри. «Любовь согревает, и любую перину, даже такую отвратительную, как местная, делает Пуховой. Не краснеете, мы все когда-то были новобрачными. Кроме моих родителей», — не применула заметить Галя, — «они всю дорогу зануды». «Без любви, деточка, ты бы на свет не появилась», — заметила Мэри. «Галимый секс тут ни при чём», — заржала десятиклассница. Мэри метнула в неё злой взгляд, но, не сделав дурно воспитанной девочке замечания, сменила тему. «Арсений, ваши впечатления от бытовых условий?» Тот оторвался от каши. «Всё нормально». «Вас не смутила холодная вода в душе?» — наседала Лесина. да нет улыбнулся Рурин. «Мне приходилось в разных местах бывать. Я не привередлив «Дождь на голову не льёт? Постель не мокрая? Отлично! Если крыша протекает, я в плащ-палатку завернусь. И готово!» «Мы же знали, что отель необычный», подхватила Валентина. «Поэтому не шокированы. И наоборот, интересно узнать, как в древности быт обустраивали». «А мне не нравится!» повысила голос Мэри. «Можно переехать в нормальный отель», — напомнил Арсений. «Хозяйка об этом вчера сказала». «Хочу тут остаться», — капризно протянула Мэри. «Доброго утречка всем», — произнесла полная женщина, вплывая в зал. «Как завтрак?» «Отстой!» — охарактеризовала еду Галя. «Дерьмо!» «Галя?» — дернула ее мать. «Спасибо, очень вкусно!» «Ха-ха!» — с издевкой выпалила девочка. «Ты всегда говоришь, лгать горишно, а сейчас врёшь!» «Слышала я, как ты папе шепнула, что за... подали!» Её словно корова жевала и сблевала. «Ма, в курсе, что слово... матерное?» «Чё там твоё отменное воспитание о таком выражении говорит?» Валентина сжала губы, я поняла, что сейчас разразится скандал, и предприняла отчаянную попытку не дать ему вспыхнуть. «Завтрак замечательный, необычный!» Очень вкусно, но я не поняла, из чего каша. И, простите, кто вы?» Толстушка хлопнула себя по бокам. «Вот я молодец!» Не представилась. биата «Повариха!» На завтрак подала овсянку по фирменному рецепту короля Магнуса с изюмом, корицей и орешками. Я удивилась. В далекие века в скандинавских странах использовали пряности и сушеный виноград? «В нашей школьной столовке тоже постоянно эксперименты устраивают», — скривилась Галина. «Там психованная Маргарита управляет, сестра директора. Поэтому мы вообще такое жрём. Даже крыса подохнет от такой вкусной жрачки». «Совершенно не похоже на овсянку», — отрезала Мэри. «Правда, Андре? И сахара много». Муж кивнул. «Подсластителя нет», — объяснила Беата. В средневековье сахар дорого стоил, его приготовки не использовали. Ели его, как конфеты, к чаю. И каша не из хлопьев. Я толкла овес, потом варила его. Он сам по себе сладкий, очень полезный, сплошные витамины. Почему лошади здоровы? Они овес едят. Мэри швырнула на стол деревянную ложку. «Что за намеки? Я, по-вашему, конь?» «Кобыла!» хихикнула Галя. «У коня есть такое, чего у вас точно нет». «Уже потрапезничали?» спросила Ирина, вырываясь в столовую. «Отлично, Беата роскошно готовит». «Могу вам возразить», процедила Мэри. Ирина сделала вид, что не слышит ее. «Ну, готовы пойти на экскурсию? Покажу вам музей костюма. Все представленные там экспонаты подлинники. Коллекция одна из лучших в Европе. Она находится в Восточной башне». «Секундочку!» – процедила Лесина. «Разве горничная имеет право демонстрировать экспозицию? Это обязанности госпожи Хансен!» Ирина отступила на шаг. «У меня высшее образование, и я не горничная, хотя в этом ничего стыдного нет. Работаю в Олафин на должности режиссёра-постановщика массовых мероприятий. Ещё в моём ведении костюмерные, и я берусь подготавливать гостей к балу. Из вашей группы ко мне прикрепили Евлампию». «Хансон вчера сказала, что мы начнём день со знакомства с замком», – повысила голос Мэри. «Андре, подтверди!» Муж кивнул. «Вот и двинемся в музей, он же в замке находится», – ещё шире улыбнулась Ирина. «Обещаю, вы будете в восторге». «Тут есть кафе с нормальной едой», – заныла Галина. Беата спрятала руки под цветастый передник. «Что вы имеете в виду?» «Гамбургер, картошка фри». Начала загибать пальцы школьница. «Мороженое в стаканчике! Кола!» Повариха расправила плечи. «Харчевни быстрого питания у нас не прижились. В центре города есть рестораны. Итальянский, французский. Ещё пельменные, блинные, пирожковые. Еда вкусная, не особо дорогая». Галя скорчила мину. «Пельменная? Я чё, в городе Свинозадогорске?» Думала, за границу отдыхать поехала. Беата одёрнула фартук. «Вы не в Москве или в Питере, но исторически сложилось так, что здесь много русских, поэтому пельмени и пироги пользуются популярностью». «Каша замечательная», — решил сгладить хамство дочери кирилл Григорьевич. «Положу-ка себе добавки». Он встал, взял стоявшую на столе фарфоровую ёмкость и спросил у жены. «Хочешь ещё?» «Не...» — начала Валентина, Но договорить не успела. Рука Кирилла, в которой он держал супницу, изогнулась в запястье, подломилась. Супница упала на пол. В разные стороны брызнул веер осколков. Каша осела на полу, скатерти, на одежде Нонны и Алексея, на волосах Гали. — Папа, блин! — завизжала дочь. — Ты косорукий! — Ерунда! Сейчас уберем! — засуетилась Беата. «Не беспокойтесь». «Никто и не волнуется», – процедила Мэри. «Гость не должен сам себе еду накладывать. На вашем сайте написано, что отель «Олов» имеет пять звёзд». «Да у нас всё для вас», – защебетала Ирина. «Кроме лакея, который стол обслуживает», – фыркнула Мэри. «Валерия!» – крикнула Ира. В столовую вбежала высокая худая девушка в фартуке и начала орудовать тряпкой. Меня восхитили ее роскошные длинные белокурые волосы. Уборщицу никак нельзя назвать красавицей, но локоны у нее всем на зависть. «Эй, поосторожнее, ты меня по ногам лупишь!» – сделала ей замечание Галя. Валерия подняла голову, посмотрела на нее, но ничего не сказала. «Если не умеешь пол мыть, то лучше дома сиди!» – не успокоилась Галина. Девушка, не произнося ни слова, старательно убирала кашу и осколки вон а халка разозлилась девчонка намочила мне джинсы и не извинилась это вообще как красиво валерия попроси прощения велела биата девушка выпрямилась повернулась к гали низко поклонилась и снова схватилась за тряпку она издевается рассвирепела девица кривляется рот раскрыть не хочет оно ну, говори немедленно простите меня иначе нажалуюсь хозяйке, и тебя выпрут». Валерия подняла голову и сделала ею движение, которое определённо означало «нет». «Хамка!» топнула ногой Галя. «Я с трудом сдержалась, чтобы не сказать скандалистке. Уборщица не намного старше тебя, но ей не повезло иметь обеспеченных родителей. Тебе не стыдно так себя вести?» «Иди, Лерочка», — попросила Беата, «выпей чайку на кухне». Поломойка убежала. — Супер! Ей ещё и пирожных за занаглёж дают! — покраснела Галя. Беата взглянула на Ирину. Та перестала улыбаться. — Валерия немая. Она умеет издавать звуки вроде «Ой», «Ай», «Ох», но слышит хорошо. Лерочка не издевалась. Она извинилась, как могла, с помощью поклона. Простите её, Лера не хотела вас обидеть. Галя отвернулась к окну. В столовой стало тихо. Я решила разрядить тягостную тишину. «А где Софья?» «С мигренью свалилась», — ответила Ирина. «Сказала, завтра огурцом встанет». «Хорошо, когда можно поваляться», — вздохнула биата «Мы тут все, включая госпожу Хансен, в шесть утра уже на ногах». «Ну, двигаем в музей», — предложила Ирина Эклунд. «Надо зайти в номер за верхней одеждой», — пробормотала Валентина. «В прихожей висят плащи на овчине и ждут сапоги на меху. Вам будет тепло», — пообещала экскурсовод. «Фу!» — закапризничала Мэри. «Влезать на набедикюренными ножками в грязные чоботы?» Мне надоело слушать недовольные замечания членов группы. Я встала, вышла в холл, натянула плащ, надела обувь, смахивающую науги, и вышла на улицу. Несмотря на март месяц, вокруг лежал снег, Воздух был упоительным, пахло свеженарезанными огурцами. Я решила пройтись немного по двору. Дошла до угла здания, обогнула его и увидела скорую помощь с маячком на крыше. Кому-то из хозяев или прислуги стало плохо. Маленькая дверь в стене распахнулась, оттуда вышла фигура в куртке. Я юркнула под навес с дровами и спряталась за поленницей. Теперь я не видела происходящего, но звуки беспрепятственно долетали до моих ушей. «Не волнуйся, Карл», – пробосил мужской голос. «Сделаем, что можем». «Я поеду с вами», – воскликнул муж Елены. «Нет необходимости она без сознания». «Когда очнется, я хочу быть рядом. Поступим иначе. Если Елена очнется, я сразу тебе позвоню». «Эй, что значит очнется?» «Все будет хорошо», – Нам пора. Оставайся дома. Нет. От тебя не будет никакого проку в клинике. Нет. Хочу держать ее за руку. В операционную тебя не пустят. Все. Нет времени на болтовню. Она выживет. Ранение глубокое, но она должна поправиться. Ты же никому ничего не скажешь. Нам шум не нужен. Уже пообещал. О нападении ни одна душа не узнает. Скажем, что случился инфаркт, Вовремя сделали операцию, поставили стенты. Елена проживет еще сто лет. Она же не умрет. Пора ехать. Я с вами. Хорошо, сдался собеседник Карла. Залезай внутрь. Раздалось фырчание, потом шорох шипованных шин. Я вышла из-за поленницы. Госпожу Хансен серьезно ранили? Кто? Почему? Похоже, Карл и доктор... Не собираются извещать о случившемся полицию. Что произошло ночью в замке?»